Глава десятая «Да как ты смеешь!» — разъярился Матес. Давид вскинул руки ладонями к нему. «Мне просто пришла в голову мысль, и я решил ее высказать». «Вы только зря спорите». В дверях появилась Сандра, и все обернулись на нее. «Я сейчас была в фойе. Двери почти целиком занесло снегом». «Даже если ты выберешься через окно на втором этаже, — продолжала она, обращаясь к Аннике, — то окажешься по шею в сугробе и не пройдешь и метра». «Я сама хочу взглянуть!» — стоически ответила Анника и скрылась в коридоре. Йоханес, обратилась Анна к руководителю их группы, который сидел с отсутствующим видом. «Это вообще возможно, чтобы в отеле был кто-то еще?» Он пожал плечами. «Надо спросить у смотрителей, но видит Бог. Это громадное сооружение. Если кто-то проник сюда до нас, для него не составило бы труда спрятаться так, чтобы мы его не нашли. Полагаю, вы сами поняли это, пока разыскивали Томаса». «Почему это?» «Мы же его разыскали», — возразил Матес. «Только потому, что его оставили в помещении, Куда мы рано или поздно добрались бы, — напомнила Ени. Хочешь сказать, этот псих хотел, чтобы мы нашли Томаса? — спросил Давид. — Да, мне кажется. И кто сказал, что это дело рук одного человека? Томас далеко не легковес. То, что с ним сделали, произошло где-то в другом месте. Это заняло явно не две минуты. И для этого потребовались медицинские инструменты. А потом его нужно было как-то доставить в прачечную. «И кто сказал, что все здесь те, за кого себя выдают?» — спросила Анника, стоя в дверях. «Ну и...» — отозвалась Сандра с некоторой агрессией в голосе. — Такой Йенни эту женщину еще не видела. «Ты проверила мои данные и убедила себя сама?» Ника пожала плечами и вернулась к своему месту. «Похоже, из отеля пока действительно не выйти». Йоханнес закатил глаза, но воздержался от комментариев. Зато слово взял Давид. «Раз это прояснили, предлагаю позвать Ника и смотрителей, чтобы все, о ком нам известно, были в одном месте». «Ника?» — удивилась Янни. Я думала, он будет рядом с Томасом, пока его не подменит матес. Важнее, чтобы он был сейчас с нами. Если Томас спит, его можно оставить на какое-то время одного. Ей не было иного мнения. А если он очнется и обнаружит, что рядом никого, не понимая при этом, где он и что вокруг него происходит, без возможности шевельнуться или позвать на помощь? — Да, ты права. Об этом я не подумал. — Это же просто чудовищно! — тихо произнесла Эллин, словно говорила сама с собой. Потом подняла голову и оглядела всех одного за другим. — Если мы действительно одни в отеле и все соберемся, у меня единственный мороз пробегает по коже от мысли, что человек, который так изувечил Томаса, сидит среди нас. «Среди нас его нет!» — убежденно заявила Анна, и тон ее не допускал ни малейших сомнений. Анника цинично рассмеялась. «Да ну! И откуда такая уверенность?» «Логика! Тот, кто это сделал, застрял бы здесь вместе с нами, без единого шанса скрыться!» Анника шумом выдохнула. «И по-твоему того, кто способен на такое?» Она указала при этом наверх. Это остановило бы? Я соглашусь с Анной, сказал Юханс. Это было бы безумием. Нас можно по пальцам пересчитать. Круг подозреваемых настолько узкий, что полиция без труда выявит виновного. При условии, что они когда-нибудь сюда явятся. Или мы выберемся, заметил Матес. Йоханнес отмахнулся. «Да это всего на два-три дня. Снег не может падать вечно». «За два-три дня многое может произойти», — вмешалась ени «Я тоже склоняюсь к мысли, что в отеле есть кто-то еще. При этом они заперты здесь вместе с нами, и нам следует обсудить, как быть в эти несколько дней. Так что я согласна с предложением Давида» пригласить Хорста и Тима и вместе подумать, что мы можем предпринять». Ей стоило значительных усилий, чтобы хоть ненадолго отстраниться от ужаса, который охватывал ее при мысли о Томасе, и подойти к этой жуткой ситуации по возможности спокойно. При этом она чувствовала, что конструктивное мышление идет ей на пользу. «Ладно». — Попробую разыскать наших смотрителей. Флориан поднялся и направился к дверям. — Постой! — Йоханнес тоже поднялся. — Я пойду с тобой. — Конечно, я был здесь всего один раз, но хоть немного ориентируюсь. Не прошло и пяти минут, как они вернулись и привели с собой Хорста и Тима. Когда все расселись, кроме Йоханнеса, Он по заведенной привычке хлопнул в ладоши, но с куда меньшим энтузиазмом, чем это было в первый день. Все мы... У меня вопрос. Перебил его Тима и поднял руку, как на уроке. Что мы здесь забыли? Узнаешь, если дашь ему высказаться. Одернул его Давид и снова взглянул на Йоханнеса. Тот благодарно кивнул ему и начал по новой. «Итак, что мы имеем? Все знают, что с Томусом произошло нечто ужасное, и мы заперты здесь по меньшей мере на ближайшие пару дней, и...» «Мы все это уже знаем и так», — снова перебил его Тима. «Но нас-то двоих зачем сюда приволокли?» «Потому что вы двое в опасности, как и все мы» резко ответила Енни. ее начало раздражать неуважительное поведение тима и под подозрением добавил давид Тима вскочил красный от злости «А, -а, а вот значит как раз мы носим рабочую одежду вместо дорогих шмоток то нас можно сразу подозревать так давид остался невозмутим как и любого из нас ты этого не расслышал или Не понял? Хотя должен признать, сейчас твое поведение действительно вызывает некоторые подозрения. Тоже мне. Тима пренебрежительно отмахнулся и вернулся на свое место. Я не заметила, что Хорст наградил своего напарника осуждающим взглядом. Она задумалась, разумно ли заводить речь о той странной встрече с Тима но решила, что сейчас для этого не самый подходящий момент. Что бы он там ни делал, — решила енни. пусть думает, что она уже позабыла об этом. Еще один вопрос не давал ей покоя, но она и его решила обсудить с глазу на глаз при первой же возможности. — Я думала, мы хотели обсудить, что конкретно можем предпринять, — напомнила Анника. — Думаю, нам теперь лучше постоянно держаться вместе, — предложила Эллен. — Неважно, есть ли в отеле кто-то еще, кроме нас, или нет. Если мы будем вместе, с нами ничего не случится. — Согласна, — поддержала ее Анна. — А что насчет нас? — спросил хост. Эллен нахмурила лоб, словно не поняла вопроса. — И вы, само собой? — — Увы, это невозможно. Многое в отеле требует постоянного обслуживания. Мы не можем просто взять и все забросить. — Даже в нынешних обстоятельствах? — спросила Йенни. Она видела, как Хорст думает и все взвешивает. В конце концов мысль о том, что произошло с Томасом, похоже, перевесила. — Ну... — он посмотрел на своего напарника. Тот уже успокоился, но избегал его взгляда. «Ладно. В принципе, кое-что можно и отложить». «По мне так идея неплохая», — согласился Давид. «Если не брать в расчет ночные часы». «Но речь как раз об этом», — сказала мы «Томас исчез именно ночью». «Прости, но я пас. Мне как-то не улыбается спать в одной комнате с вами девятью». Даже с одиннадцатью. Не хочу слушать, как вы храпите и пукаете. И мало ли что еще, — добавил он, покосившись на анику и Матеса. Нет, это даже обсуждению не подлежит. Днем хорошо, вечером, пожалуйста, но по ночам без меня. Можете запереть дверь в свой номер, задвинуть шкафом, если хотите. Но Давид Вайс делит постель не более чем с двумя девушками. «Мерзость!» — прокомментировала Анника, наклонилась и сунула два пальца в рот. «Я тоже считаю, что вполне достаточно, если мы будем держаться вместе до отхода ко сну», — Флориан поддержал Давида. «И как? Томасу это сильно помогло?» — возразил Матиас. «Разница в том, что Томас не подозревал об опасности», — напомнила Янни а мы теперь можем подготовиться надежно запирать двери к примеру не знаю удержит ли этих людей запертая дверь сказала сандра но и мне нужно хоть немного личного пространства хотя бы на время сна есть еще кое что над чем нам стоит подумать произнес давид и выдержал паузу словно ждал что кто нибудь спросит его ей не сделала ему одолжение — И над чем же? — Над мотивом. Для чего кому-то делать такое с другим человеком? Почему именно Томас? И почему бы его просто не убить, чем прикладывать столько... — Ты так говоришь, будто хочешь, чтобы он умер, — бросил Матес. Впервые за это время Давид потерял над собой контроль. Это длилось всего пару секунд. По лицу пролегла тень, и глаза словно сверкнули молниями в сторону Матиаса. Но уже в следующий миг его губы изогнулись в надменной улыбке. «Матиас, дорогой, если я ткну тебе в мозг раскаленной иголкой в определенной точке, ты будешь счастлив до конца дней. Что скажешь?» «Я скажу, что это неуместно, ввиду того факта» что наверху лежит человек, зверски покалеченный, возможно, такой вот раскаленной иглой, ответила енни вместо Матеаса, хоть и считала его комментарий таким же идиотским, как и необдуманная реакция Давида. Ты права! Глупо вышла! признал Давид, но бросил при этом озлобленный взгляд на Матеаса. Если еще раз посмеешь заявить мне что-то подобное, я отреагирую иначе. Даю слово.